Я помню, какое огромное впечатление произвело на меня его пение. Я забился в один из уголков сцены и плакал. Сквозь слёзы я видел молодую даму, сидевшую в первом ряду, которая аплодировала изо всех сил. Я уже раньше заметил её. С ней был мальчик, много аплодировавший, капли очевидный её сын. Так к он очень походил на неё. После первого романса Капи снова начал сбор. И я с изумлением увидел, что дама ничего не положила в чашечку. Когда Виталис спел последнюю арию, она подозвала меня к себе. Тебе бы хотелось поговорить с твоим хозяином. Меня немного удивило, что молодая дама хочет о чём-то говорить с Виталисом. Лучше бы она положила немного денег в чашечку. Но всё же я передал её просьбу Виталису. В это время Капи вернулся. Второй сбор получище меньше первого. Что нужно от меня этой даме, спросил Виталис. она хочет с вами поговорить мне неочем с ней разговаривать она ничего не дала капе быть может она теперь что-нибудь даст тогда капе следует пойти к ней а не мне но он всё же пошёл взяв с собой капе я последовал за ними Виталис холодно поклонился даме. Простите, что я вас побеспокоила. Но я музыкант. Же. И этим объясняется, почему на меня так подействовал ваш большой талант. Как у Виталиса, уличного певца и десервщика животных большой талант. Я остолбенял от изумления. Какой может быть талант у такого старика, как я? Не думайте, что я говорю с вами из простого любопытства, продолжала дама. А я готов удовлетворить ваше любопытство. Вас, конечно, удивило, что дрессировщик умеет петь. Да. Я в восторге от вашего пения. Однако это очень просто объяснить. Я не всегда был тем, что я сейчас. В дни моей юности я был, да, я был слугой одного известного певца. Подражая ему, как попугай, Я затвердил несколько арий, которые мой хозяин при мне разучивал. Вот и всё. Дама ничего не ответила, но пристально посмотрела на Виталиса, который стоял перед ней со смущённым видом. До свидания, сударь, сказала она. сделав ударение на слове суды, до свидания. И позвольте мне ещё раз поблагодарить вас за то удовольствие, которое я получила. Наклонившись к капе, она положила в чашечку золотую монету. Я думал, что Виталис проводит даму до выхода, но он этого не сделал. А когда она отошла, он вполголоса пробормотал несколько итальянских ругательств. "Но ведь она положила капец золотой!" воскликнул я. Он хотел дать мне подзатыльник. Но раздумал, опустил руку. "Сальтой" презнёс он, как бачнувшись. Бы а, да-да, правильно.